Глава 22. Это так вы встречаете человека, только что закрывшего аномалию, в которой за несколько дней умерло трое стражей, хмуро спросил я, глядя на недоброжелательно настроенных военных. Кто ты такой? крикнул один из них. Страж третьего ранга, Белозеров Максим Константинович, представился я еще более холодным тоном. Убери пушку, служивый пока я ее тебе в жопунь засунул». «Хорош, парни», — сказал воякам дежурный страж. Затем, когда они нехотя убрали оружие, хмуро посмотрел на меня. «Как ты попал в аномалию Белозеров?» Глядя на него, как на идиота, я указал большим пальцем себе за спину. «Ногами через вход. А как же иначе?» «Как ты прошел мимо нас?» — вспылил страж, тряхнув кудрявой головой. «Футбол надо смотреть меньше, охраннички», — хмыкнул я. Мужики напряженно переглянулись, а я продолжу. «Ну, чем матч закончился?» «Динамо продуло!» — пробурчал один из вояк в сторону. «Белозеров, ты нарушил закон, зайдя в аномалию без разрешения!» «Я аристократ. Думаешь, мне нужно разрешение?» «Страж, который, как и любой страж, тоже являлся аристократом», — скрипнул зубами, но все же перефразировал свое обвинение. «Ты должен был оформиться, как полагается. Кто командир твоей группы?» Я один ее закрыл, пожал ее плечами. Страши вояки ошарашенно уставились на меня. Такого они точно не ожидали. Думали, сейчас из аномалии подтянется кто-то более мощный. «Так, я начинаю понимать ситуацию», — хмуро проговорил молодой мужчина лет двадцати на вид, с крашенными в кроваво-красный цвет волосами. Одет был в штаны и толстовку цвета хаки и стоял чуть позади вояка дежурного стража. Рядом с ним в такой же одежде стояли еще три парня и девушка. Их волосы были более привычных цветов. Да и сами ребята не шибко выделялись. Обычные, симпатичные, молодые люди. Среди одаренных и уж тем более обладателей меток страшненькие встречаются редко. «Погоди, Агапов!» — бросил ему дежурный страж. ты не затыкай меня, штатный. Не допрос еще!» — ответил Агапов резко и повернулся ко мне. «Слушай, парень, то, что ты прошел мимо этих ленивых жоп и незаметно пролез в аномалию, смешно». «Правда. Но так дела не делаются. Эта аномалия блочится на 4 часа. Мы забронировали ее на пять утра. После часа ночи в нее никого пускать не должны были. А ты залез в нее, как я понял, около трех. Смекаешь?» Он недобро посмотрел на меня своими зелеными глазами. «Бронирование аномалии? Ну да, есть такое». Это происходит так, как и сказал Красноволосый. Дело в том, что умелая группа зачистки, правильно выбрав под себя аномалию, почти всегда успевает ее зачистить. А значит, и открыть быстрее, чем она сама откроется после блокировки. Я прошел аномалию часа за три. Это вполне вписывается в пример работы правильно подобранной группы под конкретную аномалию. И плевать, что в моей группе я один. То есть ты бронируешь аномалию для того, чтобы она точно была открыта в то время, когда ты придешь ее зачищать. Так проще собрать свою группу, подготовиться или настроиться на бой, что тоже немаловажно. А то если придешь и будешь торчать возле заблокированной аномалии, весь боевой дух может разбиться. Бронируют кстати, аномалии за реальные деньги. Думаю, корпус вам вернет оплату, пожал ей плечами, глядя на Красноволосова. Он недобро оскалился. «Дерзишь, парень. Дело вовсе не в жалкой садке, а в том, что нам была нужна конкретная эта аномалия. Мы сделали все по чести, осознавая, что кто-то может закрыть ее до нас. Но ты приперся без очереди». «Погоди, я выставил перед собой руку. То есть, если бы я приехал не в три часа ночи, а в пол первого, у тебя бы ко мне претензий не было? Если бы у бабушки была бы метка, она была бы стражем, парень. Ты сейчас на вопрос-то не ответил?» Он вновь оскалился и полыхнул жаждой убийства. Правда, всего лишь на пару секунд. Он быстро взял себя в руки и выдохнул. «Короче, хрен сниз, с аномалией. Молодец, постарался. Закрыл ей, нам меньше напрягаться. Она же вроде как довольно мерзкой была. На твои лавры я не претендую, да и на трофеи тоже». Его глаза сверкнули сталью, и он припечатал. «Кроме тех, что ты собрал с босса». Он буравил меня взглядом. «Тоже мне суровый глазастик». «Какого босса?» — усмехнулся я. «Ты!» — выплюнул он, вновь вожелав меня убить. «Не топи, парень!» В этой аномалии, судя по монстрам, ожидался босс с четырьмя или пятью корнями. Сколько корней — столько и лепестков у цветка. Ну, был такой. Я нахмурился мысленно на костере корпус. Ведь я заплатил семь ЕБС за полную информацию об аномалии. Там указывалось, что ценного можно собрать в аномалии, за сколько продать или как самому использовать. Были предположения о способностях босса. Вот только о количестве корней ничего не писали. Упоминалось лишь, что если он похож на обычных трефидов, возьмите с него цветок и луковицу. Она есть только у босса в нижней части стебля, рядом с семенами аномалии. Мне показалось этого достаточно. Сейчас же я думаю, что если бы я имел высший доступ к информации корпуса, то даже по этой низкоранговой аномалии получил бы больше информации, чем сейчас. Нечестно. Продали-то мне за семерку полную информацию. Или я себе накручиваю, и просто знающие люди сами делают нужные выводы, которые в блок информации корпуса не вносят. В любом случае группа передо мной целенаправленно пришла сюда за конкретным ингредиентом. У них явно есть покупатель. «Даже если и был такой босс, отдавать я ничего не стану», произнес я в тон красноволосому. «Хотите купить, предлагайте цену. Я обдумаю и перезвоню». Знаешь, Агапов уже не пытался обуздать эмоции и медленно попер на меня. Я ведь пытался быть добреньким с тобой. Господа, давайте без драк. К нему наперерез бросился дежурный, страшно красноволосый толкнул его в сторону, как невесомую игрушку. Вновь защелкали затворы. «Остановитесь!» – закричали вояки. «Пошли вон!» – прохрипел Агапов. «Это дело аристократов!» Стражи из его группы тоже полыхнули энергиями. Все они готовы были драться. Вот так новость. Неожиданное веселье подъехало, д да? По ушам ударил омерзительно громкий гудок автомобиля, затем заскрипели тормоза. Блин, похоже, не веселье подъехало, а модернизированная буханка. УАЗик остановился у КПП, и его двери мгновенно распахнулись. «Прекратить!» рявкнул квадратный мужик в сером мундире корпуса стражей. «Оставить неподобающее поведение, господа!» Поддержал его другой мужик в такой же форме. Рыжий, с веснушками. Егор Давидович, который сопровождал мою группу в прошлой аномалии. Помимо этих двоих стражей-преподавателей, которые сверкали звездами капитанов на погонах, прибыли еще двое. Старший лейтенант и лейтенант обычный. «Да уж они что, в самом деле из учебного лагеря сюда неслись?» Давидович посмотрел на меня и облегченно выдохнул. Сделав шаг вперед, он громко проговорил. «Полагаю, курсант Белозеров в одиночку закрыл аномалию?» «Курсант?» — опешил красноволосый. Один из двояк исступленно закивал. «Это дело переходит под юрисдикцию корпуса стражей», — объявил квадратный страж-преподаватель Михаил Федорович. «Погодите, так дело не пойдет», — мотнул головой Красноволосый. «Даже штатные стражи не имеют права влезать в аномалию без очереди. Вам будет выплачена компенсация, равная трехкоротному взносу за бронирование». Бросив на меня взгляд, Егор Давидович будто бы намекнул, из чего кармана он собирается платить. «Да не нужна мне ваша компенсация», — вспылил Красноволосый. «Мы пришли сюда за луковицей и пестиком пятиного. «Заметьте, я поднял указательный палец. Он только что отказался от компенсации. Публично. Преподаватели недобро на меня посмотрели. Я же понял, что драки точно не будет». После появления этой бравой четверки группа Красноволосова растеряла весь свой пыл. «Господа», — проговорил я, обращаясь к преподавателям, «прошу прощения за доставленные неудобства. Также приношу свои извинения и вам». Я повернулся к красноволосам, «Если вы предложите мне достойное вознаграждение за необходимые вам ингредиенты, я с радостью пойду с вами на сделку». «Иди ты нахера, не на сделку!» — холодно проговорил Агапов, разворачиваясь. «Ходим, народ!» Напоследок он бросил на меня взгляд, не суливший ничего хорошего. «Какой грубиян он даже!» — возмущенно проговорил я, повернувшись к преподавателям. Эти тоже пырились на меня без особой любви. «Ну, я же извинился!» — снова возмутился я. «Простите, что из кроваток выдернули. Хотите, поляну накрою за «Белозеров!» — процедил полковник Игнатов, когда я вошел к нему в кабинет. В лагерь я отправился сразу от аномалии на буханке вместе с преподавателями. «Я тоже рад вас видеть», — добродушно кивнул я. Игнатов едва ли не зарычал, но справился с чувствами. При этом даже намека на жажду убийства я от него не ощущал. «Рассказывай», — выдохнув, велел он. «Да чего тут рассказывать?» Пришел, закрыл аномалию, вышел. «Ну а дальше вы знаете». «Белозеров, предположим, я закрою глаза на то, что ты прошмыгнул мимо охраны. Мотивы понятны». «Но как, черт тебе дери, ты в одного умудрился закрыть аномалию, которая уже начала становиться для нас проблемной? Я вчера весь день голову ломал, откуда выдернуть стражей поопытнее. Ну у нас ведь все при делах. Даже ваши преподаватели занимаются еще и своей основной деятельностью. А тут ты!» «Не благодарите. Хотя, как теперь стало понятно, и без тебя бы ее сегодня закрыли». «Не этот Агапов, так другие. Те, кто после него забронировал». Проговорил он неожиданно спокойно. «Ну, как ты справился?» «Блестяще, Алексей Михайлович. Не хочешь рассказывать?» «Не хочу. А если я пообещаю и дальше закрывать глаза на то, что ты нарушил закон и вошел в аномалию самостоятельно до окончания обучающего лагеря?» «А вы и так на это закроете глаза», — произнес я ровно. Конкретного наказания за данное нарушение не предусмотрено. А значит, что? Значит, что по умолчанию мое нарушение максимум подходит под неподобающее действие, связанное с аномалией, повлекшее травму или смерть третьих лиц. И? Кто-то травмировался из-за меня? Или умер? Дежурный стрэшер руку вывихнул, пробурчал Игнатов. Из-за того красноволосого идиота. Ну, можете повесить на меня это? «Там штраф всего лишь 10% от получаемых ЕБС. Мне в любом случае хватает баллов, чтобы закрыть лагерь сегодня же». «Не буду я на тебя ничего вешать», — буркнул Игнатов недовольно. «Но в очередной раз скажу. Максим, тебе лучше вступить в корпус». «Думаете, без меня у корпуса мало проблем? Он потянет новые». Несколько секунд Игнатов буравил меня взглядом, но затем лишь расхохотался и ответил. Корпус бы как-нибудь справился. Ладно, Максим, мы засчитываем тебе единоличное закрытие этой аномалии. Спасибо. И поздравляю. А лагерь закрываем, напомнил я. Закрываем. С этим я тебя тоже поздравляю. Теперь ты полноценный страж третьего ранга. Честно говоря, я жду от тебя больших свершений. Встав, он протянул мне руку, и я охотно ответил на его рукопожатие. Хороший он мужик аномалию, в которой погибли трое стражей третьего ранга, находящихся в его ведомстве. Он тут же взял на личный контроль. Ему ночью и сообщили, что аномалия заблокировалась сама собой, и что в нее должна приехать группа, которая бронировала ее на 5 утра. Что же сделал Игнатов? Первым делом пробил, кто получал информацию об аномалии за дополнительную плату. Интересно, как громко он матерился, когда увидел фамилию Белозеров? Ну затем он разбудил подчиненных и отправил их спасать курсанта. Кстати, поляну преподавателям мне накрыть разрешили. Сегодня вечерком у них тут будет весело. И, кстати, когда я уже почти ушел из его кабинета, Игнатов меня кликнул и спросил, что я собираюсь делать с трофеями. Продать, пожалуй, плечами. «От лица корпуса готов заплатить 15 миллионов за луковицу и цветок босса», твердо сказал он и уставился на меня немигающим взглядом. «Если бы красноволосые его команды не проявили бы интерес к этим трофеям, я, быть может, и согласился бы». «Нет, спасибо», — мотнул я головой. «Двадцать миллионов», — резко проговорил Игнатов. «И не рублем больше. Соглашайся, Максим, это большие деньги. А корпус будет тебе благодарен». «Сейчас со мной торговался не добрый дядюшка Игнатов, а высокопоставленный страж корпуса, так что я с чистой совести ему отказал. Деньги мне и самому нужны». «Иди», — цокнул языком полковник. «Но если не найдешь цены лучше, или если в тебе проснется совесть, возвращайся. Мое предложение пока что в силе». «Как же грустно, что ты покидаешь нас». Вздохнула света, когда ребята, стоя у ворот лагеря, провожали меня в свободное плавание. «У вас тоже есть увольнительные, пожалуй, я плечами. Проверните то же самое, что и я, и вперед». «Нет, ну я-то могу себе взять наставника из рода, а кто ребят поведет?» Она покосилась на змея и Машу, а затем замерла и через несколько секунд просияла. «О, а ведь ты теперь можешь нас провести в аномалию вполне официально, а?» Как тебе? И смотрит с такими озорными глазками. Олег, можно тебя на секундочку? Неожиданно произнесла Маша. А, ну мы. Давай, Олег, не упрямься, отойдем, но скоро вернемся. Успеем еще проводить Максима. Она чуть ли не сила тащила его в сторону, бросив напоследок многозначительный взгляд на свету. Чего это с ней? Пробормотала герцогиня и подняла на меня свои зеленые глазки. «Решили напоследок оставить нас наедине», — улыбнулся я. «Да? ну глупости-то какие-то», — проговорила она, а затем зажмурилась и, резко открыв глаза, начала. «Можно я задам вопрос, Максим? Я должна это сделать, чтобы не осталось недомолвок. Но ты не обижайся, ладно?» «Спрашивай что угодно, Света», — улыбнулся я, а затем прошептал на ушко. «Тебе отвечу честно». Она смешно встрепенулась и отпрянула, на миг потеряв весь свой задор. Но уже через секунду выпалила. «Максим, ты бы хотел стать вассалом моего рода?» Я хмыкнул и ответил. «Нет, прости, при всем уважении к тебе и твоему роду, я не хочу видеть над собой кого-либо. Что и следовало от тебя ожидать? Ну, я должна была попытаться», — произнесла она немного грустно. «А что случилось?» — удивился я так хотела, чтобы я стал твоим вассалом. Я думал, тебе нравятся более равные отношения. — Конечно, нравится, — выпалила она чего-то краснее, но... Эм... Ее метания оказались мне довольно милыми. Я перевел взгляд на метку светы, широкий меч, над которым светит солнце. Когда из нас сформировалась группа для зачистки аномалий с кобальдами, мы сказали друг другу имена наших меток. «Солнечный ратник, вот как зовется метка герцогини. И мне кажется, она ей очень подходит». «Воин!» — начал была я, глядя на покрасневшую девицу, но тут же поправил себя. «Нет, паладин света, я буду скучать по тебе. Но недолго». Она аж вспыхнула яростью и прошипела. «Недолго? Ах так! Да ты!» «Ведь мы скоро увидимся», — улыбнулся я. Я не против сходить как-нибудь вместе в аномалию». «Ты...» — процедила она, а затем лучезарно улыбнулась. «Буду ждать». Я кивнул, не сводя с нее глаз. Она снова начала краснеть, и, чтобы хоть немного заполнить возникшую паузу, зачистила. «И вообще, Максим, нельзя говорить, хочу, чтобы никто надо мной не стоял. Над любым аристократом стоит император». «Да, но сейчас-то его нет», — легко ответил я. Но когда когда-нибудь кто-нибудь из принцев им встанет, и тогда в любом случае над тобой будет...» «Почему ты так странно улыбаешься, Максим? Максим!» Вскоре вернулись Змеи и Маша. «Как же легко и весело мне с ними, отличные ребята!» Через двадцать минут я покинул территорию лагеря на серой АК гига Меня ждала поездка в одно прекрасное место, где я смогу увеличить количество своих миллионов. Может быть, даже в несколько раз».